Голубой период де Домье Смита. Если бы в этом был хоть малейший смысл, чего и в помине нету. Я был бы склонен посвятить мой неприхотливый рассказ, особенно если он получится хоть немного озорным, в памяти моего покойного отчима, большого зарняка Роберта Агаджаняна. Бобби младший, как его звали все, даже я. умер в 1947 году от закупорки сосудов, вероятно, с сожалением, но без единой жалобы. Это был человек безрассудный, необыкновенно боятельный и щедрый. Я так долго и упорно скупился на эти пышные эпитеты, что теперь считаю делом чести воздать ему должное. Мои родители развелись зимой 1928 года, когда мне было 8 лет, а весной мать вышла замуж за Бобби Агаджаняна. Через год, во время финансового кризиса на Уолл-стритте, Бобби потерял всё своё иммаминое состояние, но, по-видимому, сохранил умение колдовать. Так или иначе, не прошло и суток, как Бобби сам превратил себя из безработного маклера и обнищавшего Бонн-Вивана в деловитого, хотя и не очень опытного агента-оценщика, обслуживающего объединение владельцев частных картинных галерей американской живописи, а также музеи изящных искусств. Несколько недель спустя, в начале 1930 года, наша не совсем обычная троица переехала из Нью-Йорка в Париж, где Бобби мог легче заниматься своей профессией. Мне было 10 лет, возраст равнодушия, если не сказать полного безразличия, и эта серьёзная перемена никакой особой травмы мне не нанесла. Пришибло меня возвращение в Нью-Йорк 9 лет спустя, через 3 месяца после смерти матери, и пришибло со страшной силой. Хорошо помню один случай. Дня через 2 после нашего с Бобби приезда в Нью-Йорк. Я стоял в переполненном автобусе на Алексингтон-авеню, держась за эмалированный поручень около сиденья водителя, спиной к спине с стоявшим сзади человеком. Несколько раз водитель повторял тем, кто толпился около него: "Пройдите назад". Кто послушался, кто нет. Наконец, воспользовавшись красным светом, умученный водитель круто обернулся и посмотрел на меня. Я стоял с ним рядом. Было мне тогда 19 лет, шляп я не носил, и гладкий чёрный, не особенно чистый чуб на европейский манер спускался на прищавый лоб. Водитель обратился ко мне не громким, даже я бы сказал, осторожным голосом, но «Ну к обратился сказал он: "Убери казад". Это братица взбесила меня окончательно. Не потрудившись хотя бы наклониться к нему, то есть продолжать разговор таким же частным порядком, в таком же хорошем тоне, как он Я сообщил ему по-французски, что он грубый, тупой, наглый тип, и что он даже не представляет себе, как я его ненавижу. И только тогда, облегчив душу, я пробрался в конец автобуса.